Мысли о неожиданной встрече на дорожке не давали мне покоя целый день. Я вечно озиралась по сторонам, пытаясь рассмотреть Руслана в каждом высоком мужчине. Могла на несколько минут замереть у полупустой витрины и рассматривать мелочь в своем кошельке. Выпала из реальности, а вечером, к огромному удивлению Светы, во мне проснулась та самая Жанна, которую я старательно прятала ото всех весь отпуск. «Как думаешь, ресницы клеить или и так хорошо?» «Подруга чуть не подавилась виноградом, когда я вышла к ней из своей комнаты в полном боевом облачении. Короткое черное платье на шпильках и с макияжем». Э, -э не знаю». В растерянности я покрутила в руках упаковку с накладными ресницами, а затем бросила ее на журнальный столик. «А платье это оставить или лучше красное? У меня в том ноги от ушей, а в этом как-то hmm, скромно». «У тебя в любом платье ноги откуда надо». Света сняла с колен тарелку. «Мы сегодня не прячемся от твоих фанатов?» «Мы?» «Думаю, немного мужского внимания нам не повредит». «И кто он?» Я никогда не проходила допрос на полиграфе, но подозреваю, его обмануть гораздо проще, чем мою проницательную подругу. «Не знаю». Чувствуя себя полной дурой, я улыбнулась от уха до уха. Воинственно откинув волосы назад, Света резко встала с дивана. Последовавшую после этого пантомиму в ее исполнении можно было назвать «сыщик в поисках улик». Не обращая на меня никакого внимания, заглядывая в шкафы, под кровать, под стол, подруга обошла весь наш двухкомнатный номер. Я даже начала волноваться, не потеряла ли она что-либо, но спросить не успела. «Украли!» — Света схватилась за голову. «Жанну украли!» — и заменили на «вот это». Она указательным пальцем показала на меня. Секунду я стояла в растерянности. Такой шутки от всегда сдержанной подруги ожидать было трудно, Но ну потом смех сам вырвался из груди, до да такой, что слезы из глаз брызнули. Забылась вся важность сегодняшних приготовлений. На миг забылся Руслан, длина платья и даже мое желание соблазнять и очаровывать. Дружный громкий хохот звенел на весь номер, и даже если бы нам со Светой сейчас пригрозили психушкой, наверное, и тогда мы не смогли бы успокоиться.